Глава 21 «Здравствуй, мой милый! Наконец-то ты дома!» Мать, как всегда надушенная и одетая так, будто в ближайший час её ждут на ужин к президенту, встречает нас у дверей. Высвободившись из её объятий, я кивком приветствую Жанну, домработницу. Встреча предполагалась более трепетной, но Ярослава со своими детскими кошмарами спутала мои планы. Её рассказ в машине настолько меня поразил в самом хреновом смысле, что я буквально ни о чём думать не могу. Я бы и не придал значение её словам о сходстве отца с мужиком и сновидений, списав это на забавное совпадение или вымысел, если бы сам не видел дурацкие сны о реально существующих местах и людях. «Здравствуйте!» – звонко раздаётся из-за моего плеча. «Меня зовут Ярослава. Можно просто яс». Выражение недоумения, появившееся на лице матери в этот момент, бесценно. За время поездки сюда Ярослава успела окончательно прийти в себя и, кажется, готова покорять окружающих своей непосредственностью. «Здравствуйте», — натянуто произносит мама, медленно скользя взглядом по моей спутнице и особенно задерживаясь на её белых носках. «Вы, я так понимаю, знакомая Алана». Ох уж этот домашний очаг и добрые семейные традиции. Я по вам скучал. Если бы мама смогла подобрать слово, которое лучше подчеркнет социальную дистанцию, Ярослава не удостоилась бы даже этого безликого знакомая. Настолько сильно ей не хочется верить в то, что я и она связаны чем-то большим, чем простой нелепой случайностью. «Яся моя хорошая подруга», — с удовольствием выговариваю я, заново включаясь в игру, о которой забыл. «Извини, ласково поглаживаю Ярославу по плечу. Иас, всё время забываю, что ты не любишь». Мне даже самому смешно, как правдоподобно всё выходит, и вдвойне смешно от неподдельного смятения в глазах мамы. И Если даже Женя, учащаяся в МГИМО, была, по их с отцом мнению, недостойной для меня партией, могу представить, что происходит в её голове сейчас. «Давайте в дом пройдём». Недовольно гудит отец, зашедший за нами следом. Жанна, пусть приборы достанет гостья. Это его привычка отдавать распоряжение домработнице исключительно через третьих лиц меня тоже дико злит. Вот Жанна рядом стоит. Будто его депутатская неприкосновенность пошатнётся от того, что он обратится к ней лично. Жанна, поставь на стол дополнительные приборы, повторяет мать, переключаясь на привычный тон гостеприимной хозяйки дома. «Ты голодный, наверное, да?» — гладит меня по руке. «У нас сегодня рыба. Папа снова мясо не ест». «Пойдём. Я машинально приобнимаю Ярославу за талию, чтобы поддержать в предстоящем непростом деле высидеть ужин с отцом, который в довесок к своему и без того скверному характеру сел на диету. Ты к рыбе как относишься?» «Смотря к какой!» — живо отзывается Ярослава, мимо которой, как оказалось, прошёл весь невербальный негатив. «Мы его обожаю». Бабушка так вкусно жарила, что можно было есть костями. На спине ощущается неприятная вибрация. Отец, идущий позади, разумеется, всё слышит и ожидаемо раздражается. Какая будет, сейчас узнаем. Мой вы давно не ел. Обернувшись, я перехожу на свой излюбленный, почтительно издевательский тон. Единственное оружие, которое выручает меня в общении с отцом. Георгий Сергеевич, вы не в курсе, какая рыба нас ждёт? Случайно не мой вы? Отец стреляет в меня убийственным взглядом, но ничего не отвечает. Так он якобы блюдёт достоинство, стареющий сноб. У вас так красиво, громко восклицает Ярослава, переключая внимание всех на себя. Дом да как из сериалов, огромный просто. Спасибо, отвечает мама с таким видом, словно в этот момент балансирует на канате со стеклянной колбой на голове. Присаживайтесь, пожалуйста. Жанна, можно выносить первые блюда? Прячу улыбку, я выдвигаю стул для Ярославы и делаю ей знак «Присаживаться». Сейчас роль её ухажёра мне, пожалуй, впервые нравится. С ума того не подозревая, она со своей непосредственностью и равнодушием к признанным авторитетам стала для меня спасением. «Как ты провёл время в Иркутске?» Приступает к допросу мама, глядя на меня с противоположного края стола. «Хорошо отдохнул?» «Просто отлично. Читал, гулял, плавал». Познакомился с Ярославой. Знакомство только маленько не задалось. Подхватывает Яся, меча веселый взгляд в мою сторону. Алан меня сумкой огрел, а я в ответ когти выпустила. Отец смотрит на нее из-под лобья и, выпустив в воздух очередную немую волну негатива, сосредотачивается на тарелке. Мама, которая отведена роль гостеприимной хозяйки, роскоши молчания себе позволить не может, а потому ей приходится поддерживать разговор а вы чем занимаетесь ярослава учитесь учусь с готовностью отвечает она отложив вилку ветеринарным на четвертом курсе мама издает беззвучное «м, -м, м и формирует на губах подобие снисходительной улыбки я даже не знаю что в этот момент могло вызвать у нее улыбку настоящую возможно упоминание оксфорда или стажировки на уолл-стрит а вы сами учились не остается в накладе ярослаа глядя на неё чистым и прямым взглядом. «Если да, то где?» Успея глотнуть воды из стакана, находящегося в руке, вполне мог выйти неприятный казус. Даже отец перестал потрошить Дораду и, забыв о необходимости блюсти лицо, ошарашенно смотрит на Ясю. Мама занята тем же. Определённо, пригласить неангела в Питер было моим лучшим решением.